Дерьмо. Совсем не так он хотел, чтобы это произошло. Вернее, он вообще не хотел бы, чтобы это случилось. Отмотал бы время на шесть лет назад, сделал бы все иначе. Знал, что не пожалел бы, что Марк не родился, потому что потому что он появился бы на свет в их сонной семье. Сейчас Даниил отчетливо это понимал, как будто высшие силы, которые, черт бы все побрал, существовали, отправили этого ребенка совсем не туда, куда следовало бы. Пап, «А мы к Соне еще вернемся?» – спросил Марк, когда Даня усадил его на заднее сиденье и пристегнул ремнем безопасности. Хотелось бы ему узнать ответ на этот вопрос. «Может быть», – подмигнул сыну. «Ты спать хочешь? Сейчас к бабушке и дедушке твоим поедем. Познакомишься с ними». Глаза Марка зажглись предвкушением. Он давно научился различать именно это чувство во взгляде сына. Когда приносил подарки и прятал за спину, взор Марка горел именно так, как сейчас. «Спать не хочу», — покачал сын головой, — «а к бабушке и дедушке хочу». Даниил бросил последний взгляд на окна квартиры, где оставалась Соня. Показалось даже, что увидел ее силуэт на фоне светлого прямоугольника. Внутри все пекло, рвалось туда, обратно, где мог бы упасть на колени и вымолить прощение. И он бы сделал это, если бы слишком хорошо не знал ту, которая подарила ему 10 лет счастливой жизни. Как он боялся все последние годы потерять ее. Осознавал ведь, что так случится, стоит только всплыть правде о том, что из-за его дурости на свет появился ребенок. И как особенно дерьмово было в последнее время, когда понимал, что даже если удастся сохранить эту тайну, он попросту не сможет молчать и дальше. Его наизнанку выворачивало каждый раз, когда Соня ставила перед ним горячий ужин или когда заходила в спальню в кружевном белье, а потом он укладывал ее на спину и с голодом в каждом движении брал. Выворачивало от самого себя, от страха, что вся их жизнь висит на волоске и от потребности рассказать все, помноженное на все тот же безумный ужас. «Мам, мы приехали», — сказал Даня, открыв дверь в квартиру. Марк замер за ним. Даже показалось, что он старается не делать лишних движений, чтобы с ним ничего страшного не произошло. Маленький мальчик, ставший заложником тех событий, в которых виноват был в первую очередь он, Верняковский. Запуганный малыш, переживший столько всего, но все же не озлобившийся. «Ой!» – выдохнула мама, когда Марк выглянул из-за него. «Здравствуйте! Меня Марк зовут!» – представился он. «Заходи давай», — с усталой улыбкой подтолкнул сына к бабушке. «Сейчас умываться и спать будем». «Хорошо, папа». Марк зашел в прихожую, разулся, снял рюкзак. Надо будет посмотреть, что там Света в него положила. Даня надеялся, что документы при Марке, и что не придется скакать вокруг нее козлом, выпрашивая то, что поможет переоформить все на него. «А кушать не будешь?» — спросила мать, и Марк покачал головой. «Спасибо, меня уже Соня покормила». Даня физически почувствовала, как его обжег взгляд мамы. Конечно, при ребенке она ни о чем расспрашивать не стала, но ему придется рассказать обо всем. Пока же родители знали лишь краткую историю его жизни за последние шесть лет. Истории, которая ему самому казалась бы постыдной, если бы не Марк. «Пойдем, я тебе все приготовила», – захлопотала мама. Взяла внука за руку, и он после некоторого сомнения охотно пошел за ней. И полотенце тебе такое купило пушистое, и пижамок несколько. Они удалились, и Даня тяжело опустился на банкетку. У него попросту не было ни сил, ни эмоций. Казалось, жизнь поделилась надвое, только там, в прошлом, оставалось что-то настолько важное, потерять которое было равносильно самоубийству. Как Софа. Голос отца раздался в метре от него, и Верниковский вскинул голову. — Плохо ей. — В этом не сомневаюсь. Что говорит? — Не простит меня. Даниил сказал это, а у самого внутри все перевернулось. Потому что сколько бы ни пытался убедить себя, что все можно исправить, понимал он на волоске от того, чтобы потерять ту единственную, которую хотел видеть рядом, и ту, которую предал. — Понятно. В этом, наверное, тоже не сомневался. Они замолчали. Слышно было лишь, как приглушенно Марк рассказывает о чем-то своей бабушке и как тикают стрелки на часах. Каждый отсчет — секунды, проведенная в том дерьмовом мире, что теперь стал его реальностью. Только как жить в этой реальности и не сойти с ума, Верниковский не знал. «Ладно, мы спать пойдем», — сказал отцу, вставая с банкетки. «Спасибо, что не прогнали, папа». Уже лежа на диване, слыша, как сопит рядом сын, Даня понял, насколько млядским теперь будет его существование. И дело было вовсе не в том, что потерял вкусный ужин, заботу, удобство. Многим кажется, да, и это мужику, и он твой до последнего вздоха. Дело было в том, что сейчас его девочка, в которую он без памяти влюбился 10 лет назад, не с ним. Что она страдает, а он причина этих страданий. И от этого выть хотелось уткнуться лицом в подушку и взреветь, как будто его смертельно ранили. Только вот не ранили. Он сам это с собой сделал. Сделал это с ними. И теперь именно ему расхлебывать последствия этой ошибки, цена которой — судьба их общего сон и счастья И нет ни капли уверенности в том, что когда-то будет по-другому. Верниковский перевернулся на бок и в полумраке посмотрел на сына. Спит спокойно, но нет-нет, да и вздрогнет. Сколько же всего он пережил, сколько всего испытал. Теперь у Даниила был лишь один путь – дать своему ребенку то, чего тот был лишен по его вине, и попытаться вернуть женщину, дороже которой у него никогда никого не было и быть не могло. Вот только в том, что ему это удастся, он очень и очень сомневался.